Глава 46, в которой Владислав бьется с нечистью. Влад. Когда на них напали, Влад с удивлением понял, что испытывает облегчение. Предчувствие не подвело. В истории с ребенком Марьяны не могло не быть подвоха. Не верилось ему, что ребенка отобрали лишь для того, чтобы сохранить репутацию Марьяны. А если предположить, что похищение, свадьба, наследство и покушение связаны и с ребенком, и все еще интересно, как в эту историю вписывается сам Влад, но подумать об этом можно позже. У противники сильные даром, что лепит их чернобог из всего, что под руку попадется. Однако неповоротливы и неуклюжие, и силы бедовской в них ровно столько, сколько вложил Создатель. Опять же, хорошо, что оживших мертвецов не стоит опасаться. Поминальный круг — идеальное место для выхода у мертвей из Нави, но подкрепления не будет, так как в земле нет мертвых тел. Все это Влад изучал в теории, и теперь ему выпал шанс доказать на практике, что он, как ведун, чего-то достоит. Первыми вход пошли домашние заготовки парализующая сеть стихийные шары мгновенно наполнившиеся огнем артефакт разрушения воздушная волна все это эффективно против живых а у мертвей лишь ненадолго задержало но владу хватило времени чтобы унести с линии боя марьяну если он не ошибся ее зацепило сонным заклинанием и досадовать на то что плохо выставил щиты было некогда Пока Влад возился с Марьяной, Добрыня вступил с умертвиями в бой. Меч света, по семейным преданиям, подарок Перуна, он всегда носил с собой под отводящим глаза заклинанием. И сейчас Добрыня рубил мечом у мертвей, пользуясь их неповоротливостью. В лучах восходящего солнца волосы и борода Добрыни отливали огнем, и он весь казался охваченным пламенем. Меч, врезаясь в уродливую плоть у мертвей, ярко светился. и помощь Влада определенно не требовалась, и он осмотрелся. Куда-то исчезла маленькая домаха, и если верить Марьяне, то предать ее по собственной воле Луша не могла, значит, ее подчинил себе ведун. И у мертвей действуют не сами по себе. Где-то неподалеку находится тот, кто ими управляет. И хорошо, если один. Кусты затрещали, и на берег выскочил волколак. Спокойствие поубавилось, если не сказать, что оно улетучилось вовсе. «А вот и ведун!» — мелькнуло в голове. Рука сама потянулась к пистолету. Если бы в этих местах обитал дикий волколак, об этом давно стало бы известно. Поэтому сомнений не было. Это ведун обернулся волколаком, Тот самый черный, что призвал из Нави у Тот, кому так необходима Марьяна, или, что вернее, камень из ее браслета. Волколак, в отличие от у существо прыткое, а еще умное и изворотливое, так как ведун сохраняет разум в волчьем обличье, сильное и трудно убиваемое. Добрыня тоже заметил волкалака но оставить у не мог. Он рубил их на мелкие кусочки, и кусочки эти продолжали нападать, пытаясь свалить Добрыню с ног. А Волкалак прыгнул на Влада, широко разинув пасть. Пахнуло смрадом и болотом. Если бы у Влада была одна пуля, она не спасла бы его от острых клыков. Но Влад выпустил в Волкалака все восемь, что находились в магазине пистолета. Все попали в цель. И волколак дернулся в воздухе, его скрутило, и он рухнул на земь. От пронзительного воя заложила уши, и почти сразу зверь превратился в человека. Голый, обросший шерстью мужчина, лежал в неестественной позе, уставившись в небо стеклянным взглядом. Из развороченного живота текла черная кровь. Чернота же расползалась по мертвому телу. Яро поблагодарить надо, подумалась Владу, в ножки поклониться до земли. Если б не его разработка, Добрыня управился с умертвиями едва ведун умер. Видимо, оборвалась связь, управляющая существами из нави, но ничего не закончилось. На берегу появились нявки, или как их чаще называли мертвушки. И как назло Все дети, девчушки лет пяти-семи, хорошенькие, с распущенными волосами в белых длинных рубашонках. «Дяденька, забери нас! Дяденька, спаси!» Заголосили они, заплакали, обращаясь и к Добрыне, и к Владу. И ручонки тянули, цепляясь за одежду. К такому жизнь Влада не готовила. Собственно, он не сомневался, что с нечистью никогда не столкнется, хотя бы потому, что в места ее обитания соваться не планирует. Артефакторика — вот, чем он хотел заниматься. Виды нечисти и способы защиты Влад, безусловно, изучал. Это было обязательным предметом, и, заранее настроившись, что придется обороняться, они с Добрыней смогли одолеть у мертви и волколака. Но как убивать детей? Умом Влад понимал, что мертвушки, хоть и дети, но уже умершие. Однако знал, что умерли они не своей смертью, и уже от этого их жаль. Осознание того, что рядом находится капище, где приносят человеческие жертвы Чернобогу, и скиты, где живут сироты, вызывало ярость и хотелось убивать. Но опять же, не этих девочек. Мертвушки же, воспользовавшись замешательством мужчин, уже вовсю щекотали их, продолжая жалобно плакать и просить о помощи. «Эй, а чего от у меня есть?» — раздался знакомый голосок. На одном из камней опять стояла домаха, держа высоко над головой обычный гребень. «Дай, дай, дай!» — заверещали мертвушки и бросились к домахе. Она же, размахнувшись, бросила гребень в сторону реки. «Чего застыл?» — прикрикнула Дамаха, обращаясь к Владу. «Марьяну, бери и беги, пока не защекотали насмерть». «Где ее дочь?» — спросил Влад. Он сообразил, что Дамаха — та самая Луша. «Где была, знаю. Где сейчас, не скажу», — ответила Луша. Мертвушки вопя катались клубком по берегу реки, отбирая друг у друга гребень. «Ромашка, Марьяну неси к ведомобилю», — сказал Влад. «Я слушай, за ребенком пойду». «Ишь, какой!» — топнула ногой Луша. «Командир!» «Теряем время», — напомнил он. «Мы за ребенком пришли, без него не уйдем». в окна ускала, Сама побежала ребенка прятать». — проворчала Луша. — Не успеем. Ты лучше жену спасай, дурень. — С ней ничего страшного не произошло, — сказал Добрыня, склонившись над Марьяной. — Спит. — Еще часа два проспит, пожалуй. Влад кивнул. Это он сразу понял, потому за Марьяну не переживал. — Веди, — велел он Луше. "А жене и волнуюсь, ей дочь нужна. — Ну, пойдем, коли не шутишь вздохнула Дамаха. «Ты, богатырь!» она ткнула пальцем в сторону Добрыни. «Если нявки следом увяжутся, бросим что-нибудь из одежды барышни. Платок можно или тряпку какую». «Я тебя не оставлю!» мотнул головой Добрыни, обращаясь к Владу. «С ней пойдем!» Марьяну он пристроил на плече. «Ромашка, не дури!» взмолился Влад. «Я не беспомощный ребенок, Ведун мертв, видимо, сбежала. И из лесу выскользнули тени. Три? Нет, пять. Влад напрягся, а Добрыня воскликнул с облегчением. Наконец-то! Личная гвардия великого князя. Они же опричники, старшие товарищи Добрыни, тени и есть, незримые, бесшумные. Влад лишь вздохнул, смерив Добрыню нехорошим взглядом. — А что? — пробурчал тот. — У меня выбор был. Еще скажи, что не пригодилось. Ты, Владушка, не сам по себе, а великокняжий сын ближнего круга понимать должен. — Да иди ты, — отмахнулся Влад, — еще учить меня будет. Марьяну оставили на попечении одного из подошедших на помощь. Двое других разогнали мертвушек и занялись убитым ведуном. Еще двое отправились вместе с Владом и Добрыней за ребенком. Луша, сидя на плече Влада, показывала дорогу.